глав 23 он родился в соединенных штатах но на родине долго не задержался сначала состоялось путешествие через атлантику на английском пароходе затем через некоторое время поездка по железной дороге через весь еврораззиатский материк и наконец воды японского моря в воюющие страны запрещено продавать стратегическое сырье и уж тем более вооружение как бы запрещено То есть можно, но на свой страх и риск. Неофициально. Страна не несет ответственности за торговые операции частных лиц, являющихся ее гражданами. А тем зачастую глубоко наплевать на союзнические обязательства своей родины, если некая купля-продажа сулит значительную прибыль. А контрабанда всегда сулит. Особенно военная. Правда, если одна из стран, находящихся в состоянии войны, Перехватить товар, идущий в порты своего противника, все проблемы ложатся на владельцев судна и товары, и то и другое будет либо захвачено в качестве приза, либо уничтожено. А не надо попадаться. Но уж если товар попал по месту назначения, можно потирать ладони и подсчитывать небывалую высокую прибыль. Воюющие страны самые щедрые из покупателей. И везли сюда под союзными России флагами Германии или Франции Контрабанду в Японию А союзники страны восходящего солнца Великобритания и Североамериканские Соединенные Штаты Не гнушались поставлять военные товары Русским Но ни американская фирма Джона Филиппа Голланда Ни английский пароход Минатик Особо не рисковали Продавая и перевозя через Атлантический океан Подводную лодку Получившую в российском флоте имя СОМ Откуда на пути следования Судна могли взяться японские крейсера Риск практически минимальный, а вот содрать денег со стороны покупателя удалось неадекватно много, хотя ради соблюдения приличий боевой корабль проходил по документам как паровой котел. Во Владивосток СОМ прибыл чуть меньше полугода назад, но ни он, ни две другие субмарины «Дельфин» и «Касатка» пока еще ни разу не выполняли по-настоящему боевых задач, и мины для них доставили относительно недавно, И необходимо было укомплектовать и сплавать экипажи, изучить театр возможных боевых действий. Потом учебные стрельбы, походы в разведку без вооружения, да и аварии случались. На том же «Дельфине» дважды происходили взрывы бензиновых паров, и лодка тонула. Хорошо еще, что в порту. Поднимали, ремонтировали и снова начинали учиться столь противоестественному для моряков того времени делу, как плаванию под водой. К тому же из-за этих самых взрывов корабли-подплава стали называть плавучими зажигалками, что никак не прибавляло популярности у моряков в службе на них. Ново, трудно, опасно, минимальный комфорт. Кто же променяет крейсера, броненосцы или миноносцы на эти маленькие неказистые кораблики, на которых еще и непонятно, как воевать? Но, во-первых, энтузиастов нового в России всегда хватало, а во-вторых... Жалование подводникам было положено просто царское, по сравнению с остальными И это примеряло многих и с риском, и с бытовыми проблемами, имевшимися на подводных судах Наверное, на последнем стоит остановиться подробнее Первое, что встречало спускающихся внутро подводного корабля, неистребимый запах бензина и Именно неистребимый, никуда от него не денешься на подводной лодке, это просто часть ее конструкции Далее Слишком мало кубических метров пространства внутри лодки И слишком много устройств и механизмов нужно там разместить Для экипажа просто не остается места То есть почти не остается А уж для его удобств вообще Тем более, что строились субмарины тогда практически для береговой обороны Сколько-нибудь дальние плавания на них не планировались А значит, потерпят моряки некоторые неудобства Такого понятия, как каюта, вообще не существовало Даже командир ютился просто за шторкой, отгораживающей часть центрального поста. Кубрика для команды не имелось, тем более спали в случае чего просто наброшенных на палубу тряпках вблизи минного аппарата. Камбус? Еще чего. Пару дней можно и на сухомятке посидеть. Были лишь самовар и электрическая плитка, питавшаяся от аккумуляторов. И то по минимуму. Готовить горячую пищу вообще не предполагалось, только разогреть взятое с собой. а вообще Лучше просто потерпеть, до порта не в ресторан пришли. Тем более, самонужнейшего помещения на любом, самом задрипанном корабле и судне тоже не имелось. Гальюна. И не надо презрительно кривиться, уважаемый читатель. Двое-трое суток без этого самого пробовали обходиться? А хоть одни. А тут его нет. Вообще. Так что если прижмет, будь любезен, поднимайся на палубу и делай там свои дела прямо в море. Только за леер при этом держались покрепче, а то слетишь в волны запросто. Суденушка под ногами, ой, как раскачивать может. А уж если большая нужда приперла, так этот банальный процесс превращается просто в акробатический номер. Поэтому и старались в море и перед выходом блюсти себя в отношении питания. Кстати, некоторые продукты питания подводникам вообще не рекомендовалось употреблять. Черный хлеб, цельное молоко, любые бобовые, капусту во всех видах. С собой брали консервы, мясные. Никаких овощей, из растительной пищи только белые сухари. Ну и чай, конечно, куда же без него русскому человеку. А с остальным потерпят. То есть на подлодках впервые за все время существования российского флота моряки не имели возможности жить, только работать. Поэтому по прибытии во Владивосток Рожественский, как моряк-моряка, прекрасно понял капитана второго ранга Беклемишева Которого назначили командовать отрядом подплава Тихого океана И выделил для проживания и повседневной службы подводников Транспорт Алюуд То есть в порту экипажи Дельфина, Касатки и Сома Жили не хуже других Кое в чем даже лучше жалованье у пионеров подводного дела Все-таки здорово превосходило таковое у их коллег Сом находился в море уже вторые сутки Прошли миль на 70 к Зюйду от Владивостока И там заняли позицию То есть лодка ходила приблизительно по заданной параллели, туда-сюда, по паре часов в каждую сторону, и осматривала горизонт. Где-то значительно восточнее этим же занималась косатка. Командир субмарины лейтенант Владимир Владимирович Трубецкой уже слегка одурел от недосопа, но пока держался. В общей сложности с момента выхода из порта удалось урвать на сон часа четыре, но состояние пока было терпимым. Еще денек поболтаться на этой широте вполне получится, а потом можно и возвращаться. Хорошо еще, что погода благоприятствует, особого волнения нет. А то совсем тоскливо было бы стойко переносить все тяготы и лишения. Кораблик маленький, и в надводном положении валяет его серьезные волны. Будь здоров! Хоть для моряка и вполне привычно видеть долгое время горизонт со всех сторон, но все равно утомляет. Сигнальщиков-наблюдателей сменяли каждые два часа. Иногда даже сам командир выполнял их обязанности. Вот и сейчас именно лейтенант обозревал морские просторы, возвышаясь над рубкой Сома. «Эй, Сурин, организуй-ка мне кофе!» — крикнул Трубецкой внизу «И передай Черняеву, чтобы через четверть часа был готов меня сменить!» «Не извольте беспокоиться, ваш бродь!» — донесся в ответ голос кондуктора. «Сделаем в лучшем виде! Галету к кофе не желаете?» «Не надо!» «Сахара два кусочка, и все!» «Ого! Кажется, кофе пить отменяется!» С юга по горизонту мазнуло дымком. «Отставить кофе! Два румба влево! Ход семь узлов!» В бинокль офицер разглядел, что домов уже как минимум три. «А вот и еще!» «Объяснений только два!» «Либо возвращается Виренс эскадрой, либо пожаловали незваные гости!» О выходе русской эскадры из Владивостока штаб узнал на следующий день. Все-таки шпионаж у японцев находился на очень высоком уровне. Для своего времени, конечно. Командующий Соединенным флотом решил не упускать подобную возможность, если и не нанести русским серьезный ущерб, то хотя бы обозначить активность Японии в войне на море. Отряд адмирала Симамуры, включающий броненосные крейсера Идзума, Ивате и такива мог совершенно безнаказанно ходить по Японскому морю где угодно. Он значительно превосходил в скорости русские броненосцы, а тех нескольких быстрых крейсеров, что имелись у противника, не приходилось опасаться, ибо они серьезно уступали японским в вооружении и бронировании. Даже относительно слабые крейсера адмирала уриу могли действовать достаточно спокойно под таким прикрытием. Контр-адмирал Симамура Хаяо не имел конкретной задачи, то есть изначальной целью являлся обстрел Владивостокского порта, Но сам командующий подчеркнул, что это совсем не непременные условия похода. Совершенно излишне упорно перестреливаться с береговыми батареями или лезть на минные поля, если представится другая возможность навредить Гадзинам. Будь то уничтожение транспортов, ремонтируемых кораблей, вышедших на испытания или даже просто демонстрации своих сил в непосредственной близости от вражеского порта. Любое подобное действие приносило стране емата Дополнительные политические и экономические дивиденды Так что риска практически никакого А вероятность получить немалые выгоды в этой войне весьма высока Тем более, что до зимы и вмерзания русской эскадры в лед Осталось не так уж и много времени Несколько портовых ледоколов, конечно, сумеют обеспечить Периодические выходы кораблей из Владивостока Но это не серьезно Сколько-нибудь значительно повлиять на перевозки в армию на континенте Или в Японию это не сможет и тогда Все в руках генералов. Шесть крейсеров уверенно раздвигали таранами волны. Им некого здесь опасаться. Их некому остановить. Самый полный вперед! Быть готовыми к погружению! Трубецкой не просто нервничал. Его, образно говоря, колотило. Уже были видны пять больших кораблей. Кажется, рисовался и шестой. Почти наверняка неприятель. Два из них, одна трубная, с одинаковыми силуэтами. У русских С одной трубой ходил только Нахимов, и хоть у кого-то могло свалить вторую трубу в бою, но сделать его вообще точной копией старичка крейсера никак бы не удалось. Это явно на Нанива и Токачихо. Расстояние до вражеской эскадры можно было определить с точностью плюс-минус лапоть. Уж чего-чего, а дальномеров на подлодках не предусматривалось. Даже примитивных Люжоля-Мякишева, не говоря уже о современных барах и трудах которых не хватало даже на все корабли первого ранга. В общем, то ли 10 миль, то ли 15. Скорее всего, 12. Но Нептун его знает. Мысли в голове лейтенанта неслись со скоростью экспресса. Их сигнальщики смотрят на горизонт. На горизонт. Там нас уже нет. Но наглеть не стоит. Скоро придется погружаться. И скорость сближения резко упадет. Курс вроде пока благоприятствует. Но кто его знает? Когда нырять? Когда? Хотя через некоторое время стало ясно, что вражеские корабли держат курс практически на лодку. Оставалось подобраться совсем немного, занять позицию по их курсу, ждать и молиться, чтобы не отвернули. В бинокль уже вполне различались и «Дзума», и «Иваты». Трубы тонкие, с пересветом и победы не перепутаешь. Значит, подошли уже достаточно близко. «Пора». «Погружаемся!» Командир спустился внизу лодки. «Теперь курс. Та еще задачка». Неизвестно ни расстояние до цели, ни ее скорость. Одно утешает размер. Шесть кораблей, идущих в кильваторном строю, это, конечно, мишень достаточно удобная, только бы вышли под выстрел. И теперь около получаса напряжения в душной утробе Сома. Наблюдая за окружающим миром через тонкую трубу перископа, который кстати, совсем и не видим с атакуемых кораблей, Представьте себе трубу сантиметров 15 в диаметре, которая в стояка шпарит по морю со скоростью около 10 км в час. Можно догадаться, какой шлейф она за собой несет. Так что вплотную не подобраться, увидят и расстреляют. Или ударят тараном, и все. Поэтому скорость сбросили до минимальных двух узлов, при которых лодка еще могла управляться. Трубецкой уже решил, что пойдет до конца. Сближаться нужно на самую минимальную дистанцию. Только бы получилось. «Приготовить аппарат к выстрелу!» «Готово уже, Ваше благородие! Только прикажите, в самую морду японцу всадим!» «Ждать надо, браться ждать! Далеко еще!» Отосвался лейтенант, не отрываясь от перископа. «Еще румб влево!» Приходилось в уме решать задачу по тригонометрии. «Черт бы их побрал совсем эти тригоны, треугольники!» «Дистанции нет, скорость неизвестна. Броненосные крейсера под удар явно не попадали». Оказалось, что противник идет двумя келеваторами. К большим дядькам не успеть. Хоть бы кого-то из малых зацепить. Они идут ближе к позиции Сома. Вроде получится выстрелить по второму из бронепалубников. Судя по всему, токачихо. На глаз около двух-трех кабельтов должно получиться. Аппарат! Пли! сама встряхнула. Мина вышла. Лодка стала усиленно заглатывать море, чтобы компенсировать потерянную массу. «Пошла, родимая!» — отозвал семиный кондуктор Жаворонков. «Право на борт! 120 градусов вправо по компасу! Уходим!» «Ныряй на 20 метров!» — прорал Трубецкой, опуская перископ. Это было разумно. Отвернуть именно вправо, на контркурс с японцами. Пусть лодка поскорее удалится от противника. Сейчас начнется пальба, и в первую очередь стрелять будут по бортам и по носовым углам, А с кормовых румбов атака субмарины крайне маловероятна и практически бесперспективна. Туда и стрелять почти не будут. Совершенно очевидно, что японцы заметили мину. Загрохало взрывами, это крейсера палили по волнам. Было сделано все, что можно. Оставалось ждать. Недолго. Но так мучительно. Попали? Не попали? Попали! На фоне взрывов снарядов, которые слегка тревожили подлодку, грохнуло так, что сразу стало понятно. Есть! — Врубили! Достали! Попали! — Ура, ребята! — несмело выдохнул командир подлодки. — Врезали, гадам! Ура — Ура! — уже во весь голос отозвались матросы. Более чем 600-килограммовые изделия Шварцкопфа, получив пинок сжатым воздухом, послушно вышла из минного аппарата и стала пожирать подводное пространство со скоростью в 25 узлов. Самодвижущиеся мины, или торпеды, как мы называем их теперь, В начале 20 века вели себя, как избалованные красавицы. Были очень дорогими, очень капризными и очень непредсказуемыми. То пойдет совсем не тем курсом, что и предназначен. То утонет на полдороги, тот ткнется во вражеский борт, а взорваться не соизволит. Та же, которую выстрелил Сом, повела себя на редкость дисциплинированно. И на курсе не рыскала, и тонуть не собиралась, а, добравшись до днища японского крейсера, исправно рванула во всю силу своего 70-килограммового заряда пероксилина, который в мгновение ока превратился в расширяющийся газ, запертый в 50-литровом объеме, объеме, сдерживаемом достаточно тонкими стенками подводного снаряда. Давление в десятки тысяч атмосфер мгновенно разнесло хрупкий корпус торпеды и, не ограничившись этим, обратило свое пристальное внимание на подвернувшиеся корабельные конструкции, те, что ниже пояса ниже ватерлинии. Когда командир Токачиха, капитан первого ранга Мори, услышал вопль сигнальщика о мини, идущий к борту крейсера, он ни на секунду не выказал волнения, что, согласитесь, как нельзя ярко характеризует выдержку самурая. Мгновенно сообразив, что в открытом море незамеченной может атаковать крейсер только подводная лодка, он немедленно отдал приказ открыть огонь по предполагаемому месту ее нахождения и сделать поворот вправо. Заговорили пушки различных калибров, и корабль лег в резкий отворот от прежнего курса. Казалось, что еще есть возможность успеть, что удастся привести приближающуюся гибель в струю воды, отбрасываемую винтами. Не получилось. Как будто морской бог, неожиданно рассверепев, что какие-то невежи нахально проплывают прямо над его головой, нанес удар своей могучей рукой. Токачиха подбросила так, что на ногах удержались лишь те, кто крепко держался. Да хоть за что-нибудь, но крепко. А к таковым относились только те, кто непосредственно видел опасность вахта на мостике, артиллеристы у пушек левого борта, да и пара наблюдателей на Марсах. Меньше четверти экипажа крейсера. И то не все сообразили вовремя. Остальным же досталось по полной программе. Когда палуба под ногами решает вдруг подпрыгнуть, случиться может всякое. И если бы торпеда была побольше, то даже на верхней палубе не все пережили бы такое приключение. Но без увечья не обошлось. И это было очень не вовремя. Это в Порт-Артуре русские крейсеры и броненосцы пережили немало попаданий похожих торпед. Но в том-то и дело, что те корабли были русскими и относительно новыми. А вот небольшой крейсер английской постройки, да еще 20-летнего возраста, в этом плане вряд ли ожидало что-то хорошее. Просто не было у англичан в то время таких людей, как Крылов и Макаров, которые не один десяток лет бились над вопросами непотопляемости. Вот и тонули, бывало броненосцы-владычицы тогдашних морей, от одной пробоины, пока, наконец, еще через семь лет после описываемых событий, пассажиры «Титаника» не оплатили своими жизнями внимание лордов Адмиралтейства к этой проблеме. Ударило ближе к корме, практически под машиной отделения, которое стало достаточно быстро заполняться водой. Сохранившие самообладание офицеры-механики немедленно отдали приказ травить пар, пока вода не добралась до котлов. От сотрясения вырубило и динамо-машины, значит, механические помпы бороться с поступающей водой не имели возможности. Но даже если бы они работали, то все равно не имели возможности противостоять могучему натиску пучины. Крейсер неумолимо кренился и оседал на корму. море получив доклад из низов, отдал экипажу приказ спасаться. Но крен нарастал слишком быстро, и шлюпок спустить не успели. Хорошо, что если кому-то, испрыгнувших за борт, удавалось прихватить с собой хоть что-нибудь легче морской воды. Они имели реальную возможность дождаться спасения с других кораблей кадры А пытаясь удержаться в осенних водах Японского моря только с помощью своих рук и ног, да еще в намокшей одежде, моряки стыкачиха почти теряли шансы остаться в живых. Не прошло и десяти минут после взрыва мины, как смертельно раненый корабль уже перевернулся к верху килем и большинство его экипажа, находившегося в момент атаки под бронепалубой, должны были лечь на дно море вместе со своим крейсером. На Нива и Сума спустили шлюпки для помощи тем, кто все еще держался на волнах. Но ход сбросили только для этого, а как только спасательные средства коснулись воды, тут же прибавили оборотов и отошли от места гибели своего собрата восточнее. И только на относительно безопасном удалении стали, часто меняя курсы, следить, за ходом спасения людей со своего менее удачливого товарища. Трубецкому до чертиков хотелось под всплыть и поднять перископ, чтобы посмотреть на дело рук своих, убедиться, что враг действительно поражен, а может даже и тонет. Но торопиться нельзя. Запросто могут засечь и накидать своих фугасных снарядов по высунувшейся палке. А сому много не надо. Взрыв 6-дюймового метра в 10 от корпуса запросто может вывести хрупкую лодку из строя. За десятки миль от Владивостока. А может и сразу в объятия Нептуна отправить. Надо ждать. Прошло еще около 20 минут, прежде чем Трубецкой приказал всплыть на перископную глубину и осторожно выставил оптику своего корабля на свет божий. Сначала вообще ничего не попадало в поле зрения. После удалось наконец зацепиться взглядом за силуэты вражеских кораблей. Так, три больших вдали и два поменьше, чуть ближе, двухтрубный и однотрубный третьего малого крейсера не наблюдалось вообще, ни в накорененном, ни в полузатопленном состоянии. Неужели? Братцы! Срывающимся голосом проговорил лейтенант. А ведь утопили! Утопили паразита! Ура! Несмотря на то, что воздух нужно было все-таки экономить, весь экипаж не поскупился и во всю мощь молодецких легких прорал это самое ура. Представляете, что мы с вами сделали, ребята? Содыхаясь от эмоций, объяснял подчиненным командир Сома. «Впервые в истории произвели успешную минную атаку из-под воды. Да как произвели? крейсеру гробили Да я буду не я, если каждый из вас креста не получит». Однако до крестов еще надо было дожить. Хотя бы до деревянных над могилами. Лодка уже больше часа находилась в подводном положении, и хоть фирма-строитель указала в паспортных данных корабля 30 миль в подводном положении, Но данные рекламные и возможности реальные во все времена сильно отличались друг от друга. Еще часик-другой, даже на двухузловом ходу, и аккумуляторы сдохнут, придется всплывать и достаточно долго оставаться легкой добычей для любого вражеского корабля. Практически каждый пароходик может догнать и затоптать форштевнем в пучину. И никаких крестов, даже над могилами, в виду отсутствия могил. Уходили на юг, все дальше и дальше от родного порта. Уходили, чтобы вернуться. Вернуться победителями. Через полтора часа все-таки всплыли. Неприятеля на горизонте не наблюдалось. Пошли на север, в позиционном положении, активно наблюдая за горизонтом. Никого. Изредка на пределе видимости мелькали дымки, но это особо не беспокоило. А там и ночь накрыла малюсенькую подлодку, слегка возвышающуюся над волнами, своей шапкой-невидимкой. Утром следующего дня встретили на подходах к Владивостоку Громкого. Лейтенант Вырубов, командующий теперь миноносцем, просто не поверил своим ушам, услышав, что этот несерьезный кораблик сутки назад умудрился отправить на дно японский крейсер. «Не разыгрывайте, Владимир Владимирович!» прорал в рупор командир Громкого. «Для розыгрышей я бы мог выбрать тему посмешнее. Не находите?» весело донесся ответ Сома. «Проводите по фарватеру?» «О чем речь?» И через минуту миноносец стал салютовать из своих пушек героической подлодки. Тут же полетело радио в порт, и лодку на его входе встречали уже расцвеченный флагами алмаз и тройка номерных миноносцев. Салюты гремели из всего, что могло стрелять. Родная база встречала героев. Первые самостоятельные операции в качестве начальника такого значительного отряда и контр-адмирал Симамура – начал подумывать о красной циновке. Демоны! Как в открытом море могла появиться русская подводная лодка? Да, да, да! Командование знало, что три русских субмарины прибыли во Владивосток. Знало, что прошли испытания. Но кто же мог подумать, что нахальные гайдзины отправят эти прибрежные суда в открытое море? Уму непостижимо. А ведь отправили. Да еще так, что одна из них умудрилась потопить миной токачихо. С погибшего крейсера удалось спасти 120 человек, несколько более третьей экипажа. Слишком быстро опрокинулся корабль. И что делать теперь? Продолжать следовать к Владивостоку, зная, что у русских есть еще минимум два подводных корабля. Причем чем ближе к береговой линии континента, тем выше опасность новой минной атаки. К тому же и сейчас под выстрел мог угодить не только токачиха, но и любой из броненосных крейсеров, а довести его с минной пробойной до японского порта отсюда было бы совершенно нереально. Рискнуть и в результате этого риск лишить Японию еще одного корабля линии, когда их осталось всего шесть. При том, что на данный момент у противника их восемь, а в ближайшее время войдут в строй еще три. Это не считая Балтийской эскадры, что уже прошла Суэцким каналом. Необходимо отходить на соединение с главными силами и попытаться разбить противника именно сейчас, пока он еще не набрал силу. Два японских броненосца в Цусимском сражении показали, что сыны страны Ямато могут творить чудеса, выходить вдвоем на шестерых и бить, бить, бить. Через вестового адмирал вызвал капитан-лейтенанта Токенуоти. Слушаю ваше превосходительство. Офицер штаба прибыл буквально через пару минут. Передать приказ. Эскадре отходить на соединение с главными силами. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Симамура успел.